Убежище. Амулеты, отводящие, имеют нисходящую энергетику, питаются силой противника и потому в накачке не нуждаются. Мерно бубнил Карл Пепелет, словно специально пытался убаюкать своих учеников. Они действуют по принципу впитывания и рассеивания враждебного воздействия, как и все магические предметы, нисходящей энергетики. Они должны создаваться на садящейся луне причем ее воздействие наиболее эффективно либо после полнолуния либо перед самым новолунием процесс требует трехцветной зодиакальной плоскости пентаграммы с рунами стихий или присутствия одного из духов гарантирующих амулету свое покровительство чем выше породовитости откликнувшееся существо тем надежнее получится амулет напрасно торопишься в другой ухо шептал надодух. со щитом не повезло цивику но повезло нам «Коли оружие лорда чужаков на удаление убивает, то мы все разом под него угодить могли и лежали бы там сейчас, как кролики на лотке». «У нас есть тотемники», — попытался возразить Биттали. «Там десятки магов смерть нашли, и у каждого по тотемнику», — тут же ответил Недоморф. «Не надо спешить, разобраться сперва надобно, как и кого доспехи и Риджуна убивают. Если дети темного лорда разделили его наследство, какой-нибудь брючный ремень по случайности способен тебя не признать». «Тогда нам всем конец!» «У вас какие-то вопросы, месье Сенусерт?» Все-таки не выдержал постоянного перешептывания преподаватель. «Это был мой вопрос!» Поднялся вместо него Битали, который пытался хоть как-то следить еще и за лекцией. «Если мы привязываем к амулету низших или средних духов, то мы должны как-то вознаграждать их взамен, разве нет?» «В активных амулетах они подкармливаются вашей силой, месье Кро!» Кивнул профессор и потому эти предметы постоянно нуждаются в подпитке. В пассивных вы заключаете договор о защите, при котором открываете духу проход в наш мир и позволяете питаться вашими врагами. А их удастся вернуть обратно? Высшие духи неустойчивы в нашей среде, месье Кро. Яркий свет, перепады температур, сухость, едкие запахи. Впрочем, это не есть тема моего курса. Если в качестве специализации вы выберете «Демонологию», «Профессор Элени Клеоту посвятит вас в данную проблему со всеми подробностями». «Но в любом случае духа нужно заинтересовать, чтобы он откликнулся на призыв». «Данную проблему каждый маг решает самостоятельно, месье Кро. Кто-то соблазняет духов жертвенной кровью, кто-то благовонием, кто-то ласковым словом, кто-то живой плотью, кто-то клятвами и обещаниями». «Спасибо, профессор. Простите, что отвлек. «Ничего страшного, месье». Ваши вопросы относились к теме урока. Ты слишком надеешься на свою кровь, дружище. Прошептал недоморф. Едва битали опустился обратно на лавку. Случись что? Тебя даже вытащить будет некому, а наследство темного лорда еще и тотемников пришедших убьет. Кто его остановит? Привяжешь меня на веревку и отдашь конец аните. Если что, она меня вытащит. Почему горамник? Не понял надодух. Ты ведь за нее беспокоишься? Разве нет? Подмигнул другу битали не бойся мы станем держать ее позади общего отряда а первыми пойдем я и цивик он будет искать а я уносить его тело чего услышав свое имя повернул голову паренек миссия цивик минус один балл за болтавню на уроках окончательно лопнуло терпение профессора Пепелета. и принесите мне ваш конспект мне интересно насколько полно вы посвящаете себя учебе но он же молчал не выдержав вступился за товарища Битали. «Месье кро Подойдите к моему столу. Отправился к пыльной доске, на которой никто и никогда ничего не писал, Карл Пепелет. Посмотрим, что вам удалось усвоить при своем живом интересе к теме. Битли показал недоморфу кулак и поднялся, пошел вперед. После завтрака у меня осталась чудесная куриная косточка. Сладко зевнул профессор, и я не поленился принести ее сюда. Прекрасный органический высокопористый материал. Будьте так любезны, месье. Сделайте из нее защитный амулет. Но... но я не обратил внимания, мы живем под садящейся луной или растущей? Взял в руку птичью грудную вилку юный чародей. Это вы помните, одобряю. Кивнул профессор. Однако фазы луны лишь усиливают, либо уменьшают возможности амулета, но отнюдь не запрещают его изготовление. Посему продолжайте. Защитный амулет – нисходящей энергетики. Облизнувшись, попытался вспомнить суть лекции Биттели значит рисую пентаграмму помещаю кость в нее накладываю свою энергетику концентрируясь на стабильности и неизменности теперь она будет препятствовать любым изменениям э, себя и своего владельца э, кажется готова да проверяем месье Батес, попытайтесь уничтожить кость плечистый парень из братства троллей поднялся со своего места и взмахнул палочкой мартила И в тот же миг от палочки по его руке скользнула волна пламени, обняла тело, обратив ученика в огромный факел. Выросла до потолка, жадно взревев. «Тхари!» — взмахнул палочкой профессор, и пламя исчезло столь же стремительно, как и возникло. «Вы целы, месье батес «А?» — молодой человек в растерянности рассматривал свои руки. «Ступайте в лечебницу», — распорядился преподаватель. «Пусть Эшнон Неназович сам решит, нужна ли вам помощь он разбирается в этом куда лучше нас обоих мы же пока подведем итог как видим косточка цела амулет свое предназначение выполнил посему двумя баллами мы мсья кро все таки наградим однако сработал оберег вовсе не так как мы ожидали в чем заключается ошибка изготовления анита Гарамник вытянула руку вскочила нисходящий амулет не наполняется силой обитали ее излучал когда формировал стабильность На пентаграмме не нанесено никаких рун, и потому она излучает главную свою функцию – знака бесконечного холода. Перевернутая пентаграмма дает эффект обратный основному. Все вместе дало противоположное нужному воздействию. Вместо пассивного рассеивающего оберега получился активный боевой огненный амулет. «Вот это уже ответ на пять баллов», – одобрил Карл Пепелет. «Ступайте на место, месье Кро. Ваши успехи позорно не соответствуют вашей заинтересованности». «Получил, гусар?» – обрадовался Арно Дажар. «Тупой серф». Битли остановился, но ответить не успел. Анита громко спросила. «А что это было за заклинание, профессор Пепелет, которым вы Родриго потушили?» «Тхари?» Преподаватель качнул палочкой, и у Битли перехватило дыхание, а все тело заледенело. Не в переносном смысле, а в прямом. Даже одежда покрылась инеем. Оно не гасящее, а охлаждающее, одноопорное. Безимпульсное. Произносите данное слово и на протяжении всего выдоха дополняете образом, эмоциями, ощущением холода. Ткари. На этот раз и нем покрылась одежда графского отпрыска. Месье крой до -да жар Надеюсь, вы достаточно остыли. Желание затевать ссору пропало или еще нет? Данное заклинание достаточно простое, и на пятом курсе тратить время на его изучение нет никакого смысла. Освоите его самостоятельно в свободное время. Однако вернемся к амулетам. Так как нам создать амулет, не силой? Заговорить. Один бал, месье Сенусерт. Вытянул палочку в сторону недоморфа, профессор. Просто заговорить. Полагаю, всем вам хочется закричать, но это будет уже не магия, это банальное колдовство, природное чародейство. Да, мадемуазель месье, так оно и есть. Нисходящие амулеты относятся к природному колдовству, а восходящие к интеллектуальной магии. Но это уже тема будущих занятий. На урок закончен. Можете идти. Профессор Пепелет наказал битве от души. Двигаться юноша смог только к концу обеда, а отогрелся лишь на уроке истории. Как не смешно звучит, отогреться лишь в холодном казимате. Впрочем, холод во всем теле и дрожь в конечностях ничем не мешали молодому человеку слушать лекцию Арнольда Гроссера, ходящего на цепи вокруг стола сложив руки за спиной и смотрящего себе под ноги. Вплоть до начала исхода люди почти не имели контактов со смертными ввиду их малого количества и полной бесполезности ввиду позорной деградации. Однако в эпоху расселения эти существа успели в значительной мере расплодиться и стали оказывать заметное влияние на мир. Научившись возделывать поля и сады, строить себе дома, прокладывать дороги и сшивать корабли, Получать готовую пищу от смертных многим людям показалось куда более удобным, нежели тратить на ее добычу личное время. То тут, то там, на планете маги стали не сходить к людям, дабы принять тяжкое бремя власти над ними. Услышав насмешливое хмыканье, историк поднял голову, обвел взглядом зал. Да-да, именно так. Тяжкое бремя. Ведь смертные в том состоянии не очень сильно отличались от животных. Больше того... Процесс деградации еще не остановился. Многие племена и целые районы Земли продолжали скатываться к упрощению обычаев, жизни, поведения. Как ни странно, но сильнее всего разложение затронуло климатически наиболее комфортные зоны. Там, где для сытости достаточно сорвать плод с ближайшего дерева, а для спокойного сна сгрести в охапку опавшие листья. Потомки людей не испытывали потребности ни в силе, ни в разуме не в управлении, и потому утрачивали все эти навыки. Что же остановило деградацию? «Война!» — отозвалось сразу несколько учеников. «Это верно», — кивнул цепной Гроссер. «Смертных стало слишком много. Незаселенные земли закончились, за право жить на них пришлось воевать. В войне же побеждает самый умный, организованный, сплоченный. Поэтому самые отсталые ушли в непролазные джунгли» наименее деградировавшие истребили полукровок, стали закрепляться в добытых границах и строить военизированные государства, и в мире окончательно утвердилось три ветки когда-то единого человечества. Мы – смертные и обезьяны. Историк остановился, поднял глаза к решетке, к которой крепилась его цепь, и продолжил, глядя на нее. Однако история «Войн» пойдет у нас отдельным курсом. Вернемся к первым контактам со смертными. Дабы получить от них пищу и работников, требовалось первое – привести их к повиновению, и второе – научить несчастных азам цивилизованности, ибо трудно, например, требовать налог в 13,7% от людей, вообще не умеющих считать. А кроме того, большинство возделываемых смертными культур были недостаточно продуктивны, чтобы прокормить и их, и нас с одних и тех же полей. Изначально наиболее важным стал второй путь. Маги даровали смертным математику, письменность, навыки ирригации. И сева оборота создали и одарили земледельцев новыми, неведомыми им культурами, такими как кукуруза, пшеница, рис, соя, греча, рожь, репа и многими другими. Это позволило достичь всеобщей сытости даже при том, что смертные передавали людям до трети полученных урожаев. Попавшие под покровительство людей народы быстро становились самыми развитыми, сильными, преуспевающими, и благодарность их полностью обеспечивала управляемость такими племенами. Цепной гроссер чуть помолчал, уселся на диван. Но благодарность смертных оказалась хлипкой опорой для отношений. Очень скоро смертные поняли, что полученные блага позволяют им жить самостоятельно, и стали возвеличивать смертных вождей превыше магов. Перед нами возникла серьезная дилемма. Мы не могли истребить взорвавшиеся народы в качестве наказания, поскольку они кормили нас, строили наши жилища, изготавливали одежду и обувь, и выполняли много иных работ, на которые не способны низшие духи. Возвращаться к прежним временам, когда все и вся приходилось делать самим, никто из людей не хотел. Однако выход смертных из-под повиновения приводил к точно такому же итогу и нам пришлось воздействовать на этих несчастных всеми возможными способами, доказывая свое всесилие, пугая и покровительствуя, карая и милуя. Это было время, когда приходилось обрушивать пылающую серу на целые города, обращать непослушных в соляные столбы, устраивать засухи, моры и наводнения, вещать с небес и метать молнии, и в то же время награждать покорных благоприятной для урожаев погодой, пробивать для них в горах дороги, даровать смертоносное, непобедимое оружие. «Смертоносное против людей?» – уточнил Арно Дажар. «Поначалу нет», – покачал головой преподаватель. «Процесс воспитания смертных с переменным успехом длился несколько веков. Где-то лаской, где-то страхом. Однако их удавалось удерживать повиновение, пока не случилась большая война. В условиях, когда защитники свободного мира имели подавляющее численное преимущество – Перед сторонниками единоличной диктатуры Темный лорд открыл смертным тайну могущества людей. По всей планете прокатилась волна убийств. Покорные прежде народы, без счета и колебания истребляли ненавистных им правителей. Власть людей дрогнула. Сражаться между собой, постоянно опасаясь удара в спину от собственных рабов стало невозможно. И после победы над темным лордом, Сторонники Хартии Свободных провозгласили запрет на открытие тайны своего существования недоразвитому миру. Смертные не должны знать, что мы правим ими, что живем среди них. Пользуемся всеми создаваемыми ими благами. Как пчелам незачем знать о существовании пасечника. Они должны забыть о нас, перестать бояться. Но самое главное, они должны навсегда забыть, каким образом смертные могут убивать людей. Вопросы. «А каким образом смертные могут убить человека?» «С какой целью интересуетесь, месье Юсуфов?» Вытянул шею цепной гроссер. «Вы случайно не лазутчик?» Класс рассмеялся, и историк продолжил. «На самом деле, чем реже вы будете вспоминать об этом, тем меньше шансов на то, что тайна вернется к смертным. Сейчас она осталась лишь в мифах и сказаниях, но они тоже забываются, заменяются новыми легендами». Немного терпения и тайна отомрет. Как можно править, не выдавая своего существования? Золото. Согнул один палец цепной гроссер. Заплатите смертному за лебеду, и он собственными руками превратит поле в бурьян, и за пару поколений забудет, как можно прокормиться своими руками. Развлечения. Зажал он второй палец. Смертные глупы, как малые дети, и игры для них важнее хлеба. «Научите их забавной игре, устройте представление, и они забудут о реальном мире, погрузившись в вымышленный страх». Загнул он третий палец. «Скажите им про изобретения, которые вам не нравятся, что новые открытия опасны для здоровья, сокращают жизнь, вредят их жилищам, и смертные сами выбросят на свалку собственные достижения. Не забывайте, месье Юсуфов, нам не нужно строить смертных в колонны» и отдавать приказы маршировать направо или налево. Для нас достаточно, чтобы они просто брели в выбранном нами направлении, Они повернули в другую какую-нибудь сторону. А пойдут они туда толпою или по одному, с грустью или прыгая, как караси на сковородке. Это уже они пусть выбирают сами. Мы живем в свободном мире. Зачем ограничивать форму повиновения для тех, кто так я разражался за право на собственное мнение? Что будет, когда смертные забудут про нас? Прекрасный вопрос, месье Юсуфов. Одобрительно похлопал в ладони историк. Вот только направляете вы его не в ту сторону, ибо все, что произойдет в будущем, будете определять вы. Возмужавшие, достигшие власти и влияния, основавшие свои рода и братства, свершившие победы и открытия, родившие своих детей. И лет через двести я буду рассказывать вашим детям уже о ваших свершениях. «Думаю, с этой мыслью нам самое время закончить сегодняшний урок и расстаться до следующей недели». Ученики стали подниматься и покидать промозглый каземат. Участники братства тоже поднялись, собрали тетради, но уходить в стену не спешили, просто перебравшись немного ближе к историку. «Хочу поблагодарить вас, молодые люди!» Кивнул преподаватель, когда в подземелье стало уже совсем тихо. «Вы не стали встревать в лекцию, когда я сказал, что темный Лорд был побежден. Зачем вы учите тому, во что не верите сами, месье Гроссер? Тихо поинтересовалась Анита. Или я учу, чему положено, или сюда больше никто и никогда не войдет. Историк многозначительно подергал за цепь. Вы бы что выбрали, мадемуазель? Особенно после четырех веков одиночного заключения. На каком расстоянии убивает оружие темного лорда? Надодух прямолинейно выстрелил мучащим его вопросом: Кого? Не понял историк. «Оно ведь убивает всех чужаков, оказавшихся рядом, правильно?» «Если вы говорите про оружие, то оно создается именно для того, чтобы убивать». Пожал плечами цепной гроссер, звякнув железом. «Даже если оно просто лежит без призора, об него можно порезаться, наколоться. Но в руках воина оно становится опасным только для врагов. Друзьям опасаться нечего». «А если не про оружие?» Поймала его на слове «отличница». Многие иные вещи совершенно безопасны, улыбнулся историк. Хотя я бы не рисковал. Эриджун не любил воровства и грабежей, и потому на свои подарки ставил заклятие крови. Они убивают тех, кому не принадлежат. Пользоваться ими может только хозяин или его потомки. Незаконно рождённым, увы, в этом случае сильно не везло. Но и для самого тёмного лорда сии поделки, понятно, тоже безопасны. «Вещи, назначенные взрослым, почти все под защитой. Детские не имеют заклятий почти никогда. Вы ведь знаете малышей? Теряют, дарят, меняются». Темный лорд делал подарки детям?» Анита Гарамник подошла ближе к столу преподавателя. «Интересно, кто рисковал их брать?» «Многие, очень многие, прелестная мадемуазель. Ведь у него было много сторонников». «И он всех чем-нибудь одаривал?» Вслед за ней приблизился Недоморф. «Почти!» Сложил ладони перед губами историк. «Вот вы бы. Полагаю, получили бы от него плащ с рубиновой фибулой. А вы, девушка, чудесные башмачки. Месье Цивик получил бы в подарок шапку, а месье Дубус — большую тяжелую секиру». «Почему вы так думаете, месье?» Оглянулись на битали Анита и на «Он был силен молодые люди. Маг двух драконов был невероятно силен И с готовностью делился своей силой. «Наблюдая за вами, месье Синусерт, я заметил, что вы не склонны к точным наукам, но хороши в колдовстве. Заговоренный плащ со спрятанным в камне демоном сделал бы крепче ваши магические заклинания, а с природными вы справитесь и сами. Вам, Анита, заколдованные башмачки добавили бы скорости, ловкости и прыгучести. Невезучий цивик с оберегающей шапкой умирал бы намного реже, а напитанная мощью секира в руках и без того крепкого дубуса – сделало бы его непобедимым. А вы думаете, от чего столько веков тысячи желающих охотятся за наследием темного лорда с таким азартом? Касаться его подарков чужакам нельзя, но их воздействие от того ничуть не ослабевает. Любой может вдруг стать сильнее, быстрее, неуязвимее. А еще он дарил женщинам ожерелья, которые душили их, если они изменяли мужьям. Добавила Генриетта. Дарил. Согласился историк. «Судя по вопросу, я так понимаю, вам удалось что-то найти?» «Цивик выследил призрачный щит», — ответил Биттели. «Великолепно», — скинул брови цепной гроссер. «Большинство магов смирилось с тем, что он исчез бесследно. Если вы его добыли, то возможно назвать самыми удачливыми охотниками за наследием Эриджуна, изо всех существовавших. И да, месье Санусерт, как только ваш друг с янтарными глазами взял щит в свою руку», Для всех его друзей это оружие стало безопасным. — А что он подарил вам, месье Гроссер? — спросила Анита Гарамник. — Браслет, позволяющий сколь угодно долго находиться под водой. — Насколько я помню, водами повелевала озерная леди. Поскрёб ногтями стол недоморф. И именно она поделилась этим даром с темным лордом. — Глупый намек, месье Санусерт. Резко повысил голос историк, и на щеках его заиграли желваки. Она поделилась даром с Эриджуном. А он со мной, своим лучшим другом. Так мне было легче найти лорда, если дела вдруг требовали скорого его возвращения. С ней я тоже был дружен. Однако никогда, вы слышите, никогда она даже не смотрела ни на кого, кроме моего друга. Они были безупречной парой, месье. Любые подозрения в неверности озерной леди даже не оскорбительны, они безумны. «Я прошу прощения, месье!» Торопливо вскинул руки на додух. Мне очень жаль, что вы восприняли мои слова как намек. У меня и в мыслях не было ничего похожего. Ладно, забудьте. Откинулся на спинку дивана историк. Столько веков прошло. Ныне все это уже седые легенды. Ступайте, молодые люди, что-то я сегодня устал. Всего хорошего, месье Гроссер. Первый торопливо отступила Анита. Отдыхайте, месье! Спасибо, месье Гроссер. Участники братства вышли на лестницу, и как уже не раз бывало, сразу там заговорили перебивая друг друга. Слыхал, надо дух, бояться нечего. Биттли ткнул друга пальцем в мягко пружинищую от густой шерсти рубашку. «Если я взял вещь темного лорда, она становится безопасной». «А вещей-то заколдованных, наверное, тысячи», — восхищенно добавил Цивик. «Биттли, ты сделаешь мне секиру?» — прагматично спросил Дубос. «Вы слышали? Все слышали?» Вскинув указательные пальцы, спросила Анита. Гросс рассказал, что охотников за наследием Эриджуна было много. причем сказал, именно было, а не есть. «Я тоже заметил!» — кивнул на Дадух. «Получается, темные лорды тоже умирают. Так что твоя кровь, Битали, это вовсе не залог спасения. Погибнуть можно запросто!» «Да вы достали меня уже!» — вспыхнул Битали. «Всю последнюю неделю, каждый день, все встречные и поперечные мне по два раза скорую смерть предрекают. Думаешь, приятно? Астачертели!» И он красноречиво чиркнул себя пальцем по горлу. «Подождите!» — громко взмолился Ларак. «Какие еще темные лорды? Откуда?» «Ири!» — повернулся к нему Кро. «Эри Джун исчез примерно шесть веков назад. Мне всего пятнадцать. Я его прямой потомок. Как, по-твоему, откуда я мог взяться?» «Кто-то из его сыновей уцелел», — неуверенно ответил принёк. «Но это от всех скрывали». «Потому что кроме родовитого лорда никто не может безопасно приближаться к наследству Эриджуна», — встрял на додух. «Искатели никогда не могли бы забрать свои находки, если бы с ними не было прямого потомка мага двух драконов. Но разбита сирота, то выходит, что одна из находок убила даже лорда». Крозлос плюнул и побежал вверх по лестнице. «Дубина безмозглая», — пнула Анита своего избранника кулаком, и побежала следом. Битали, стой! Битали, не обижайся!» Но волшебных башмачков на ней не было, и очень скоро девушка отстала. В башне молодой человек пометался, недовольно бурча, сдернул форменную куртку, повесил в шкаф, кинул на полку тетрадь, скосил глаза на зеркало. Франсуаза, похоже, обедала, одновременно с кем-то разговаривая. Полированные пластинки браслета показывали, как мелькает вилка, шевелятся губы, как она отрицательно мотает головой, как поправляет волосы. Видел бы его сейчас чопорный на Ибнабирабия. Профессор утверждал, что для взгляда через зеркало на других людей нужна концентрация, сила воли, дисциплина мысли. Однако же вот, пожалуйста. Кареглазая девушка из лав-романса возникает в отражении без малейшего усилия со стороны молодого человека. Или это значит, что он думает о ней постоянно, денно и нощно, Этого даже не замечаю. Битли закрыл глаза. Усилием воли очистил сознание. Вспомнил отца, мысленно прорисовывая каждую черточку его лица, возрождая внутри себя его голос, запах, создавая облик целиком. Открыл глаза. Да, он был там, за стеклом. Гаэтано Кро стоял у темного, ночного окна. Смотрел наружу и задумчиво жевал коричневую зубочистку. На нем была толстая стеганка, хорошо гасящие удары. В такой даже с лестницы без синяков скатиться можно. И это означало, что отец готов к схватке. Кто-то нанял. Юноша закрыл глаза, снова открыл. Мама мыла посуду, отражаясь откуда-то сбоку. Посуда – это означало кухню, готовку, квартиру или дом. Похоже, родители застряли надолго, иначе обошлись бы гостиницей. Вестима – хороший заказ выпал. Нужно написать, чтобы не нервничали. Если задержится, он не пропадет. 15 лет, он уже совсем взрослый. Биттель отвернулся, потом резко повернул голову и… Франсуаза, чуть не уткнувшись носом в стекло, корчила ему роже, растопырив ладони возле ушей. Юноша громко хмыкнул, и девушка, словно спохватившись, резко опустила руки. Вся из себя жутко посерьезнела. Что-то стало делать под зеркалом. За ее спиной прошла женщина в темно синем пиджаке. Девушка оглянулась через плечо, тряхнула руками, избавляясь от капель. Понятно. Он застукал подругу возле умывальника. Послышался слабый треск. Биттель резко закрыл створку и крутанулся, сгоняя с лица глупую улыбку. Они появились вместе, Недоморф и Анита, и Нададух тут же виновато развел руками. «Прости, дружище, я как-то не подумал, что тебе об этом неприятно слышать будет. Просто беспокоился». «Какие вы молодцы!» Биттель обнял отличницу, ткнул соседа кулаком в плечо. «Как это здорово, что у меня есть такие друзья!» «Ты чего?» Насторожился Недоморф не привыкший к подобным жестам от своего соседа. «Ничего, настроение хорошее. Пошли домовых кормить. Пусть тоже повеселятся». Нарезая хлеб для маленького народца, потомок темного лорда думал не о предке и их величии, не о замке, что выстроит для своего братства, не о славе искателей, собравших главное наследство Ириджуна во славу хартии Единения. Он мечтал лишь о том, что, покончив с хлопотами, завернется в покрывало перемещения. И встретит в сумерках, выходящую из магазина девушку, что возьмет в свои пальцы ее теплую ладонь, и вместе с ней пойдет по пустым прохладным улицам, выстеленным серым асфальтом. Но внезапно в комнате появился одетый охотником, профессор Бронте, и, оглядев почти накрытый стол, кратко спросил: Оправились? Заканчивайте и выходите во двор. Вам нужна теплая одежда и боевые амулеты. Спустя час ученики из «Братства башни» стояли на берегу холодного моря, цвета вытоптанной глины. По уходящему к горизонту простору катились волны высотой в рост человека, а дующий над ними ветер с легкостью продувал и парусиновые куртки молодых людей, и свитера под ними. А уж тонкой ткани сорочек холод и вовсе не замечал. Горизонт потихоньку разгорался алым, однако темнота уже успела разойтись, несмотря на пасмурное небо. «Светает!» Поежился цивик. «А у нас во Франции уже почти ночь. Это Япония, профессор?» «Не совсем». Артур Бронте отступил от камня перемещений, помеченного руной в виде бегущего человека. Судя по потертости краев выбитой фигурки и одноцветности выемки с остальным камнем, знак был высечен еще много-много веков назад. «Не Япония, но вы близки к ответу. Когда-то здесь было убежище». Его обитатели прятались под землей и надеялись, что их не найдут. Надеялись на скрытность и панцирь тёмного лорда, делающий воина неуязвимым. «И что было потом?» – оглянулась на директора школы Анита. «Ничего», – пожал плечами профессор. «Их нашли, но захватить убежище не удалось. Равно как и у защитников не было ни единого шанса выбраться. Битва длилась всего месяц. Потом осажденные заплатили выкуп, И признали Хартию, став свободными среди свободных. Никто не погиб, так что эта история с хорошим концом, мадемуазель Гарамник. Тогда что мы здесь делаем? Не понял Битали. Панцирь, односложно ответил директор школы. Защитники оставили его себе как гарантию безопасности. Кто его унес, было тайной. Воевать против владельца доспеха равносильно самоубийству, и трогать ушедших никто не рискнул. Но время прошло, и теперь известно, что ни один из расселившихся из убежища клана в броне не хранит. Что, впрочем, неудивительно, ведь крови Ириджуна нет ни в ком из них. «Где находится убежище?» — громко поинтересовался Дубус. «У меня нет подсказок, мадемуазель и месье», — покачал головой Артур Бронте. «Однако одно хорошее известие имеется. Это остров, и совсем небольшой, узкая вершина подводного вулкана». «За пару дней его можно облазить вдоль и поперек. «Неужели не сохранилось ни единого описания?» «Не поверила отличница». «Наверняка есть мадемуазель Гарамник», — согласился директор. «Но они хорошо спрятаны, и владельцы никогда и ни за что не признаются, что владеют таким сокровищем. Ведь здесь спрятан доспех, дарующий неуязвимость». «Только его никто не может надеть», — ставил надодух. «Неважно. Если положить его на витрину вашего замка... Чатия чате СНСР, то оружие смертных и простейшие заклятия почти не смогут нанести вред его защитникам. Всем защитникам, и тем, кто рядом, и тем, кто сражается за крепость на самой дальней башне. Думаете, почему весь Совет Хартии так и не смог уничтожить здешнее убежище? Я употребляю термин «почти», потому что абсолютного оружия не существует, но на удалении 200-300 шагов от доспеха погибнуть в битве можно только при очень большом невезении». Все дружно посмотрели на Цивика, и паренек занервничал. «Как можно найти то, что непонятно что? Что?» «Вам нужен отличный аттестат?» — мягко спросил его директор колледжа. «Тогда не стану вам мешать. Школа Б!» Он коснулся палочкой рисунка на камне перемещений и исчез. «Я попробую походить, но не уверен», — сразу предупредил Цивик. «Дубус, Ларак, ступайте с ним», — приказал Битали. Смотрите, чтобы ничего не случилось. Только близко не подходите, на всякий случай. А мы? Спросил Нададух. Помнишь, ты в долине с лозой предлагал поискать? Так она большая, а остров маленький. Здесь может получиться. Это я предлагала. Недовольно буркнула Генриетта. Извини. Кивнул бители Разобьемся на пары, для безопасности. Они-то с снусертом я с Вантенуа. Согласны? Ладно, прощаю. Одобрила тощая девушка. Пошли наверх. «Вон, куст какой-то на склоне растет. Добравшись до унылого и полусухого деревца, породы которого из-за уродливости листьев битали даже определить не смог, генрета выбрала и сломала веточку, после чего они поднялись дальше, до вершины, на которой вяло сочился дымком, кратер размером с канализационный люк. Вид отсюда открывался бесконечный, вот только смотреть было не на что. Справа и слева вода и волны, впереди у самого горизонта темнел еще один островок. Позади островов различалось два, один у горизонта, другой на полпути к нему. Все крохотные, с километра в окружности и с одинокой вершиной в центре, причем макушки слабо дымились на всех. «Так, так, так...» Взяла кончики ветки в кулаки Генриетта. «Не, здесь ничего. Куда идем, мой господин?» Кругами вниз. Решил Биттали и вздрогнул от оглушительного вопля. «Проклятие, кажется, опять цивик!» В этот раз невезучий паренек ухитрился провалиться ногой в трещину между камней. Как ни странно, ничего не сломал. Однако ходить из-за вывиха не мог. «Несите его к камню перемещений». Осмотрев бедолагу, махнул рукой Кро. «И в школу отправляйтесь. Пусть Эшнун Неназович исцеляет. Здесь, похоже, все равно дело будет долго и скучное. До утра явно ничего не случится». «Так ведь сейчас уже утро!» Не понял его Ларак. «Это здесь, а в колледже, наверное, уже ночь». Оставшись на острове, две пары пятикурсников еще до полудня успели дважды обойти все уголки, но так и не заметили ничего подозрительного, странного или просто интересного. Вообще ничего. Немного травы, немного камней и много слежавшейся вулканической пыли. Глазу зацепиться не за что. Лоза, что у отличницы, что у Генриетты, нигде даже не шелохнулась. Сойдясь в очередной раз у камня перемещений, им осталось только развести в бессилии руки. «Пусто. А у тебя?» – спросила Генриетта. «Напрасно время тратим». Кинула свою веточку в волны горамник. «Коли убежище маги прятали, то и защиту от простенького природного чародейства они наверняка предусмотрели. Это ведь участники большой войны. У них и опыта поболее нашего, и знаний, и силы. Не понимаю, на что директор надеялся. Пятикурсникам бывалых колдунов не одолеть». «Но оно где-то здесь». Обернулся на гору Битали. Хорошо спрятанное, закрытое всеми видами заклинаний, надежно защищенное. Неужели нет способа найти тайник на столь маленьком пятачке? Выманить! тихо сказал Нададух. Кро повернул голову к нему, вопросительно вскинул брови. Ты и сам сказал, что убежище надежно защищенное, уже громче произнес Недоморов. Ну так пусть начнет отбиваться. Чтобы оно стало защищаться, милый, на него нужно напасть, наставительно сказала Анита а мы его так и не нашли. Но Биттли уже осматривал в задумчивости остров, покачивая палочкой, наклонил голову влево, вправо, резко вскинул руку. «Вэк!» На склоне впереди удар заклинания расшвырял в стороны камня и вдавил в глубину горы пыль, выбив из земли грязно-коричневое облако. «Вэк!» Волна магической силы, сорвавшись с кончика палочки, срезала небольшой край отвала и метнула на сотню арпанов в море, усыпав его полосой мелких фонтанчиков. «Вэк!» Камни взметнулись вверх и тут же опали. Покатились вниз по откосу, ударяясь друг о друга и стремительно превращаясь в лавину. «А это что за бухточка?» «Вэк!» Вода отхлынула, обнажив дно, и тут же сомкнулась, вырастая в фонтан высотой с башню. «Какая уродливая скала!» «Вэк!» «А здесь не помешает ступенька!» «Вэк!» Потомок темного лорда шел по острову и небрежно крушил заклинаниями все на своем пути. Благо ничего живого на этом затерянном в океане острове все едино не завелось. Красивый мыс, но грязный. Вэк! А тут, похоже, дожди овраг вымыли. Не люблю овраги. Вэк! А это что еще за трещина? Почему из нее ничего не растет? Вэк! Взмах палочки указал на расселину, в лежалой пыли. Дрожащий маревом импульс силой соединил на миг юного чародея и темную щель, и вдруг весь остров содрогнулся и заревел, и из макушки горы вырвался толстенный сноб дыма и пламени, уносящий ввысь тысячи камней и тучу грязи. Волна нестерпимого жара ударила в лица молодых людей, а вслед за ней сверху покатилась ярко-красная огненная река. «Извержение!» — закричала Анита. «Бежим!» С неба уже сыпались валуны, каждый размером со шкаф, норовя расплющить или покалечить незваных гостей. Воздух обжигал при каждом вдохе, струи расплавленного камня катились так резво, словно были не магмой, а обычной жиденькой водичкой. «Бежим!» – моментально согласился Биттеле, протягивая руку Генриетте, но… Но девушки уже не было, и только одежда лежала рыхлой кучкой на том месте, где всего миг назад стояла юная ученица. Прыгая с камня на камень, уносилась прочь в поисках безопасного места стремительная куница. Алая, словно саламандра, в огнях раскаленных потоков. «Проклятие, она испугалась!» — крикнул Кро друзьям. «Перекинулась!» «Что?» — не расслышала Анита. «Уходите!» — махнул на них рукой Битоли и вскинул палочку. «Вэк!» Текущий прямо на него ручей разбрызгался, давая краткую передышку, а соседний коснулся девичьей одежды. Буквально за секунду, обратив ее во вспышку пламени и развеяв легким дымком. Куница! Закричал надодух, одной рукой прикрываясь от жара струящейся лавы, а другой указывая на зверька. Лови ее! Сгорит! Ага, поймаешь! Кро прыгнул с камня на более дальний. Штанины дымились, жар уже пробился сквозь ботинки и больно кусал ступни. Заорал. Ани-то уводи! Спасай, горамник! Вэк! Вэк! Вэк! битли полагал, что очищает от лавы землю вокруг себя. Но убежище, похоже, подумало, будто это продолжается нападение. Склон зашевелился и вырос в двуногое чудовище, ростом в пятиэтажку. С его плеч, груди, спины, нескончаемым потоком сыпались грязь, пыль и камни, стремительно обнажая огненное нутро. И только огромная дубина размером с автобус оставалась черной и холодной. Что, в общем-то, для ее жертвы значения иметь не могло. «Голем!» Закричал на а то я не заметил. Сглотнул Битали, быстрыми короткими заклинаниями отбрызгивая лаву, выискивая взглядом куницу и одновременно пытаясь следить за монстром. У Голема не было головы, и оставалась надежда, что пока монстр ее не отрастит, то и драться не станет. Напрасная надежда. Дубина взметнулась в высоту, и юный чародей кинулся вперед под нее, прыгая с камня на камень и выстреливая веками в раскаленные ручьи. Хитрость удалась. Дубина врезалась в землю за спиной Кро. Мартила, Улучив миг, когда поблизости не было лавы, вскинул палочку потомок темного Лорда. Дробящее заклинание ударило голема в грудь, но не разрушило. Монстр лишь слегка покачнулся, снова поднял оружие. Труню! Стоя возле камня перемещений, подняли палочки Анитой на додух. Дубина монстра разом стала больше, чуть не втрое, и перевесила голема, опрокинув на спину. Тот быстрым движением сгреб возле себя лаву, камни и пыль, швырнув неожиданных врагов. Раскаленная светящаяся алым груда с головой накрыла молодых людей. Оставалось лишь надеяться, что они успели переместиться. Заревело, зашипело, завыло море. От берега хлестнули в стороны потоки раскаленного пара. Эта лава наконец-то дотекла до воды и теперь превращала океан в кипяток. Битли понял, что если в ближайшее мгновение не сгорит, То уж сварится совершенно точно. Куницу, видимо, посетили те же мысли, поскольку кружащийся на камне под дальним склоном зверек, жалобно заскулил: Вот ты где! Труню! Труню! Вэк! Труню! Юноша помчался к несчастному существу, где выращивая на своем пути еще темные валуны, где разбрызгивая лаву, где подращивая сам склон. Краем глаза он заметил, что безголовый монстр опять поднял дубину, быстро ударил в его сторону коротким вэк отшвыривая вражеское оружие, вынуждая голема опять потерять равновесие, и тем выигрывая драгоценные мгновения. Тхари! Попавшая под волну холода куница замерла, покрывшись инеем. Битали запрыгнул на камень, сгреб ее под брюхо, помчался дальше, быстрыми заклинаниями прокладывая себе путь через нестерпимо обжигающие потоки, обдаваемые раскаленным паром. Разбрызгивал лаву. Подращивал камни на высоту в локоть, или полтора, и прыгал с одного на другой, не забывая коситься на великана, снова нацелившегося для удара. «Вэк!» Уже в прыжке он сдул заваливший камень перемещения, мусор, и торопливо ткнул палочкой в бегущего человечка. «Школа Б!» И покатился по холодной от утренней росы траве. «Битали!» Кинулся к нему на додух. «Вы целы?» Облегченно перевел дух юный чародей. «Тхари!» Взмахнула палочкой Анита. Битали, ты что, не чувствуешь? У тебя штаны и ботинки горели». «Ты не поверишь, но мне уже все равно». С облегчением откинул голову биттали и закрыл глаза. Спохватился и поднял над собой куницу. «И заберите кто-нибудь, пожалуйста, мадемуазель Вантенуа». «Обоих целительно!» Послышался спокойный мужской голос. «Леви».